Глава 16. «Ну, с Богом!» Зазнобин по ушкуйной традиции наложил на себя крестное знамение и кивнул рулевому. Псковитянка вздрогнула всем телом и мелко завибрировала. Ходовые генераторы пошли в разгон, напитывая энергией двигатели. Частота вибрации все увеличивалась и увеличивалась, пока, наконец, совсем не исчезла. Небогатов озабоченно покачал головой и, наклонившись к Ивану, тихо заметил. «А успокоители, пора калибровать!» Зазнобин кивнул и улыбнулся про себя. «Вот неугомонный, все должно быть в идеальном порядке. Да с этими успокоителями они еще не одну сотню парсеков отмахают» но вслух говорить ничего не стал. Небогатов был командиром эскадры, отправляющейся сейчас к терминалу чужих и состоящей из четырех кораблей, двух старых, Садко и Псковитянки, и двух новых, захваченных у пиратов, новогородца и переделанного обратно в транспортник походника. Сигнал от Сандерсовой закладки пришел на той неделе, от адреса терминала, а сегодня часов в 8 утра уже и от второй. В принципе, все шесть кораблей были почти готовы к старту. Но в рейд идти решили четырьмя. На «Поморце» и «Северянине», как назвали два оставшихся бывших пиратских, как раз поменяли сердечники ходовых. И, в принципе, их надо было бы погонять в тестовом режиме на различных нагрузках. Да и оставлять новый город совсем уж без защиты тоже боязно. Хотя совсем без защиты он бы и так не остался. Единственную работоспособную часть Кронштадта, центральное ядро, перегнали на орбиту нового города, дооснастили да, орудиями и уже начали монтаж припоздавших к Кронштадтской битве генераторов силового поля. Так что не сегодня-завтра новый город обзавелся бы собственной, вполне приличной орбитальной крепостью, что вкупе с планетарными батареями давало надежду на то, что эскадра, подобная разгромленной Пиратской, обломает о новый город зубы и без тактического гения капитана Небогатого. Но в любом случае, даже в учебнике для начального курса военно-морского училища сказано – что без маневрового наполнения крепостной район обороны сильно уязвим и не способен реализовать до половины своих возможностей. Так что поморца и северянина решено было оставить. Тем более, что опасность повторения атаки теперь перешла из области гипотетической в совершенно конкретную. И связано это было отнюдь не с пиратами». Все началось с того злополучного исследовательского корабля. В то утро многие жители Рюрика были подняты со своих постелей необычным явлением. В небе над Рюриком вспыхнула новая яркая звезда. Причем настолько яркая, что на несколько мгновений перекрыла утренний рассвет, превратив утро в день. Небогатов, по старой флотской привычке поднявшейся рано, и как раз разминавшейся легкой зарядкой на террасе своего дома даже прекратил упражнения и свесился с перил, глядя на новую звезду сквозь сильный прищур. «Странно», — пробормотал он, — «похоже на тормояд. И кому пришло в голову использовать столь грязную...» Тут он оборвал речь, замерев от пришедшей в голову мысли. Она была столь необычной, что он не выдержал и, плюнув на зарядку, торопливо двинулся к своему кабинету, располагавшемуся на втором этаже, по пути слегка досадуя на Решетникова, отгрохавшего для них с Верочкой такую громадную домину. Но не было необходимости громоздить для них пятерых, считая дочку, нянечку и старика Нащекина. Аж три этажа. Но Решетников был неумолим. Это сейчас у вас пока одно дитё, а там, как пойдёт, и три этажа мало будет. Это когда в русских дворянских семьях мало детей было-то? Впрочем, жене дом понравился. При её развитом эстетическом чувстве Верочку очень умиляли все эти резные перильца, переходы, балясинки. Она так и говорила «прямо терем». Небогатов влетел в кабинет и сразу же бросился к коммуникатору. «Контроль!» «Слушаю, господин капитан первого ранга!» После Кронштадтской битвы его все упрямо именовали только так, несмотря на все его объяснения, что он где в отставке. «Где исследовательский корабль?» «Да он это, того, взорвался, значит?» Небогатов рухнул в кресло. «Черт, да как же это!» А главное, что бы это значило? В то, что это случилось само по себе, вследствие какой-то неисправности, он ни секунды не верил. Во-первых, для того, чтобы взорвать полностью исправный, прошедший все наладки и калибровки современный корабль, надо очень сильно постараться. Во-вторых, ну нет на современных кораблях термоядерных установок такой мощности, И, соответственно, с таким запасом активного вещества, чтобы получился взрыв такой силы. А в том, что это был термоядерный взрыв, Небогатов уже почти не сомневался. Впрочем, что значит «почти»? Можно же точно удостовериться. «Эй, контроль! Здесь!» «Каков фон по орбите взрыва?» «А не замеряли, господин капитан?» Небогатов ругнулся, но про себя... Это ему понятно, что взрыв, скорее всего, термоядерный. А ребята-то ни сном, ни духом. Замерить быстро. И все параметры на запись. «Принято!» — отозвался оператор контроля пространства и через минуту доложил с легкой растерянностью в голосе. «Превышение фона в 1140 раз». Небогатов, понимающий, кивнул и тут же спросил. «Разброс обломков?» «Считаем!» Виновато доложил оператор. Ладно. И еще раз напомнив, все параметры на запись понял, дал отбой. Совещание у губернатора организовалось стихийно. Все присутствующие никак не могли понять, кто и зачем подорвал над новым городом исследовательский корабль «Макнамара Science Foundation. Причем термоядерным зарядом, чтобы заразить поверхность. Но чтобы заражение было хотя бы ощутимым, заряд следовало подорвать километров на 150 ниже? Провокация? Да, возможно. Но зачем и с какой целью? Уж больно все как-то неуклюже исполнено. В конце концов, сошлись на том, что Макнамара Инк, поняв, что новогородцам стало известно об их роли в пиратском рейде, нанесла упреждающий информационный удар, создав повод обвинить новогородцев в агрессии против мирного исследовательского судна. В этом случае все обвинения Макнамара-Инг со стороны новогородцев показались бы попыткой переложить вину с больной головы на здоровую. Но новогородцы и не шибко-то собирались выставлять свои обвинения. Зачем, ежели есть план наказать компанию и ее владельца куда как больнее и заодно поправить собственный бюджет? На том и порешили, посмеявшись над неуклюжей попыткой заткнуть рот тем, кто, в общем-то, и не имел планов его открывать. Несмотря на сомнения мисс Клейн, Сандерса, Полубоя и Небогатого. Как выяснилось, правы были как раз сомневающиеся. Макнамара оказался блестящим игроком. Макнамара-Инг не стала выдвигать никаких обвинений. Она хранила скорбное молчание. Ситуацию раздували другие. Сетевые каналы, известные своей желтизной, бульварные листки, падки на сенсации любого пошиба журналисты. А правда ли, что вы потеряли исследовательский корабль? «Да, это так». Скорбно отвечали в пресс-службе корпорации. «А верно ли, что он был потерян над так называемым «новым городом»?» «Все верно», — с тяжким вздохом соглашались в пресс-службе. «А насколько достоверны сведения, что его безжалостно взорвали?» «По тем данным, что у нас имеются, все произошло именно так, как вы говорите». А можно ли доверять информации, что русские применили для взрыва корабля термоядерный заряд? Дистанционные замеры, сами понимаете, мы больше не рискуем приближаться к этой планете, показывают, что ваше предположение верно. А чем вызвана столь неприкрытая агрессия со стороны русских? Без комментариев. И мало помалу в прессе содружества начала раскручиваться компания, в которой русские, причем все скопом, а не только новогородцы, представали этакими кровожадными монстрами, только и ждущими повода, чтобы вцепиться кому-нибудь в глотку, причем даже не повода, а удобного момента. Поэтому маршрут пришлось выбрать несколько более длинный, с обходом областей наиболее интенсивного движения кораблей Содружества и зон патрулирования его флотов. Но благодаря тому, что все корабли эскадры имели скорость хода гораздо большую, чем у стандартных контейнеровозов, фора все равно сохранялась. Рейд предстоял дальний, опасный, поэтому состав экипажей довели до штатной численности. Даже на походнике сформировали свою абордажную группу, которой в случае чего скорее предстояло стать группой отражения абордажа. И хотя команды были не шибко слаженные, но на Садко и Псковитянку собрали своих, уже не расходивших, так что сладиться должны были довольно быстро. А что касается «Новогородца», то когда еще слаживать команду, как не в дальнем походе? Первые четыре дня шли спокойно, а затем Небогатов стал команды поднапрягать. То на том, то на другом корабле играли боевую тревогу, а затем пошли вводные и посложнее. Отражение абордажа, ремонт прорыва корпуса, залповая и рассыпная стрельба главным и универсальным калибром. Хотя стрелять, конечно, не стреляли. На полном ходу это затруднительно, но на имитационных программах отрабатывали до седьмого пота. Впрочем, никто не роптал. Авторитету небогатого в эскадре был непререкаемый. Да и все видели, как в процессе тренировок и отработки вводных команды кораблей работают все слаженней и слаженней. Полубой с Сандерсом взяли на себя тренировку абордажной группы псковитянки, поскольку перебраться на другие корабли на полном ходу было затруднительно. К указанной точке подошли на исходе второй недели пути. К тому моменту команды уже настолько насобачились во всяческих тренировках, что операторы засекли терминал на пределе дальности сенсоров. Эскадра четко вышла на объект атаки маневром «Клещи», И зависла в пределах дальности абордажа, наведя на терминал все бортовые батареи. Терминал был тих и безмолвен. Обордажную группу повел Одинцов. Полубой поначалу рвался возглавить лично, но Небогатов ему не позволил. «Ты, Касьян, нам в другом месте понадобишься. Причем там, в отличие от «здесь». Нам без тебя и твоих зверушек явно не справиться. Так что нечего лишний раз подставляться. Терминал хоть и пустым выглядит, но кто его знает, вдруг мины или еще что. Впрочем, опасения оказались напрасны. Одинцов проник внутрь терминала довольно легко, взломав входной шлюз с помощью универсального дешифратора за пару минут. Терминал оказался пуст то есть в смысле людей, а так полон настолько, что у всех аж дух захватило. Когда Одинцов доложил, что по его подсчетам в терминале находится почти 1100 тонн иридия, да еще палладий, платина и даже золота, Никодим Охлупков, назначенный капитаном походника и, соответственно, торговым представителем губернатора, аж за сердце схватился. «А в походник-то все влезет?» «Влезет!» Под хохот всех слышавших переговоры ответил Одинцов. «Коли что, так коленом утрамбуем!» Загрузка походника продолжалась двое суток. Затем эскадра разделилась. Походник с новогородцем под общей командой Охлупкова двинулись в сторону Таирской биржи, где и должны были продать большинство груза, Часть решили не продавать, а переправить на новый город в качестве золотовалютного резерва. А Псковитянка и Садко должны были направиться по второму адресу. Но перед этим решили провести сеанс дальней связи с новым городом. Когда связь была установлена, Сандерса неожиданно для него вызвали врубку. Едва он вошел внутрь, как увидел на экране Абигайль. Это было удивительно. Она должна была через неделю после отбытия кадра вернуться на Нью-Вашингтон. У Дика сжалось сердце. Что-то случилось. Абигайль молча кивнула, здороваясь, а затем произнесла мертвым голосом. Дик. Вилкинсон мертв.